Глава двадцать девятая. Просторный кабинет с минимумом мебели и сидящий за низким столом человек в деловом костюме. Все, как я и привык видеть у Тайра. Отец. Каичи поклонился, а я лишь чуть склонил голову. «Наконец-то ты лично решил представить мне своего компаньона». Отодвинув от себя бумаги, тот улыбнулся и внимательно осмотрел меня. «Господин Накай». Снова я склонил голову. Присаживайтесь. У вас есть 17 минут, показал он на свободный стул. Каичи посмотрел на меня, словно спрашивая, кто будет говорить, и я показал ему глазами, что, наверное, это буду лучше я. Его отец с лёгкой улыбкой смотрел за этим беззвучным диалогом. Господин Накай. Ко мне обратились некие ответственные граждане города, начал я диалог. Они пожаловались на то, что во многих отелях, принадлежащих клану Такакаси, царит полная антисанитария. Бегают крысы, на кухне полчища тараканов, к тому же не выполняются противопожарные нормы. Улыбка на лице главы клана Тайро дрогнула. Он с трудом постарался стать серьёзным. Да. Он заинтересованно посмотрел на меня. Если бы эти ответственные граждане написали бы не вам, а нам, то мы могли бы открыть расследование по этому поводу. Такие нарушения, конечно, нельзя оставлять безнаказанными. Я абсолютно уверен, что если инспекторы действительно смогут закрыть эти отели на время проведения расследования, то эти патриоты своего города обязательно напишут и вам, господин Накай. Я снова склонил голову. Вы ведь понимаете, господин Тонсу, что клан Такакаси весьма могущественный и надолго закрыть их приносящие прибыль заведения инспекторы не смогут. Конечно, я это прекрасно понимаю, господин Накай. Но, думаю, для клана Такакаси это послужит сигналом, что нужно лучше заботиться о городе и людях. Вы так не думаете? Он хмыкнул, заинтересованно смотря на меня. Возможно. Да, и есть ли какой-то благотворительный фонд у вас в канцелярии, куда можно внести пожертвование на улучшение качества работы инспекторов, добавил я. Они ведь будут подвергать своё здоровье и, возможно, даже жизнь опасности, находясь в таких неприятных местах, как заведение клана Ткакаси. Такой фонд, конечно, у нас есть. «После аудиенции Кайчи вам даст нужные реквизиты», — кивнул мужчина мне в ответ. «Тогда мы не станем отнимать больше ваше драгоценное время, господин Накай». Наклонил я тело, сидя на стуле. «Благодарю вас за то, что вы слушали нас». «Приятно было познакомиться», — кивнул он, давая сигнал, что мы можем идти. Кайчи подскочил на месте и повел меня на выход, а после того, как я внес в фонд 10 миллионов йен уже в лифте, он впервые выдохнул свободнее и распрямил плечи. "Думаешь, это поможет?" Он внимательно посмотрел на меня. "Не думаю, что отец сможет закрыть отель и больше чем на неделю. Это смотря, сколько крыс и тараканов там найдут". Улыбнулся я ему. "Не очень понимаю твоих задумок, но поступай как знаешь". Он развёл руками. "Но сегодня всё?" "Да." Мне нужно посетить знакомых и немного доработать план. Хорошо. Тогда звони, если что. Но выходе он сел в свой лимузин, а я был вынужден ждать такси до дома, где пересел на мотоцикл. Поездка до уже привычного мне гетто, где мой мотоцикл узнавали и пропускали, заняла недолгое время. Горы не было на месте, но мне он и не был нужен сегодня. Узнав у его заместителя, где можно найти того смышлёного паренька, который заведовал в атагой малолеток, я отправился его искать. Найдя как раз возле одного из магазинов, Ишита-сан, увидев меня, он поднялся с ящиков и пошёл навстречу, махнув семерым другим детям, чтобы они оставались на месте. Босаба. Он склонил голову, но держась при этом крайне независимо. Это всегда было важно для его авторитета. Как насчёт того, чтобы подзаработать, поинтересовался я. Мы всегда за, хмыкнул он и сплюнул на дорогу. Нужно будет набрать пакеты тараканов, а также мешки живых крыс или мышей, продолжил я. По цене, думаю, и вас не обижу. Вы хотите, чтобы мы собрали то, чего в гетто словно грязи, и будете за это ещё и платить? Он удивлённо посмотрел на меня. Считаю это моим чудачеством. Мою улыбку в шлеме было не видно, но парень был явно изумлён моими словами. Что ж, деньги вы всегда платите честно, не вижу повода отказывать. Какое количество вам нужно? Вы и что-то сам можете привлечь всех. Оплата каждому будет индивидуально. И как обычно, вам бонус за общую организацию. Сколько вы хотите за это? Он задумался. «Если и правда нужно много, то ста тысяч мне будет достаточно». «Иши-то-сан!» — хмыкнул я. «Вы явно не цените свои лидерские качества. Давайте так. Полмиллиона вам и всю эту неделю, чтобы все, кто мог, ловили для меня тараканов и крыс». Он изумленно посмотрел на меня. «Серьезные деньги». Семилетний мальчуган в оборванной одежде, без обуви, но с таким взглядом, карих глаз, что становилось понятно, почему его боятся даже десятилетки, как мне рассказал Гора. Работа только на неделю. После чего? Это уже станет неактуально. Я пожал плечами. С Гора вывозив всего этого добра, а также оплате за каждый мешок, я договорюсь, как закончу разговор с вами. Что же? «По рукам». Он протянул мне ладонь, которую я пожал и вложил за даток. «Пачку со ста тысячами иен». «Приносите все на фабрику, там будет сортировка и оплата», — сказал я напоследок, заводя мотоцикл и садясь на него. Пацаненок кивнул и пошел к своим. «Я же отправился в город, чтобы договориться с гора о том же самом». Подросток был найден в квартире Такаюки. Последний, что было удивительно, сидел и слушал учителя, который обоим рассказывал и показывал правила поведения за столом. Поздоровавшись, я жестом показал мужчине, проводившему занятие, продолжать, а сам стал наблюдать за обоими. Моё появление явно придало энтузиазма, так что закончился урок всего через час. Когда мы остались втроём, я позвал Гора поговорить, сначала объяснив ему то, что нужно будет принимать насекомых и мелких грызунов, а также что потом с этим добром всем делать. Я передам тебе завтра список отелей и куда разошлёшь своих людей, чтобы они останавливались в номерах и выпускали всю эту живность. Продолжил инструктировать его я. А также нам нужны будут краденые мотоциклы в количестве 3 или 5 штук. Ну и неболтливые ребята, которые умеют на них ездить. Он сразу посерьёзнил, что нужно будет сделать. "Дам я тебе второй список небольших забегаловок и кафе, а также бутылки с горючей смесью", ответил я, "которые нужно будет парням поджечь и побросать ночью, сразу уезжая с места. Что за горючая смесь? Заинтересовался он. Неважно. Я соберу её из подручных материалов, отмахнулся я. Ну и, наверное, проведу инструктаж по технике безопасности, чтобы парни сами себя не сожгли. Это было бы прекрасно, со вздохом облегчения ответил Гора. У меня должно быть железное алиби, так что я в этом участвовать не буду. А твои парни все мотоциклы пусть побросают подальше от нашего гетто. Лучше пусть вообще отгонят к северному району. Пусть подумают на них. Не глупый, сам понимаю, кивнул он. Что насчёт оружия новобранцев? поинтересовался я. Всё ещё идёт набор, но уже не такой массовый, как в первые дни. Он с сожалением развёл руки. В нашем районе действуют две сильные взрослые банды. Они всех новичков постарше забирают себе. А что мешает нам их разгромить? поинтересовался я. Гора с удивлением на меня посмотрел. Это уже не шутки. Там очень серьёзные люди. Мне нечего им противопоставить, если выйдем на прямую конфронтацию. Просто нет такого количества бойцов, как у них. Даже при наличии купленного оружия они просто задавят нас массой. Так что нам пока просто везет, что они закрывают глаза на нашу мелкую возню у себя под боком. Я задумался, похоже, это не та проблема, которую можно было решить с наскока. А следовательно, стоило отложить ее на попозже. Ладно, разберемся сначала с одной проблемой. Потом ты мне расскажешь, что там за банды. Согласился я с ним. Он облегчённо вздохнул при этом. А по твоему делу всё организую и распоряжусь, это не проблема, переключился он на текущую задачу. Деньги у меня есть. Отлично. Тогда до конца недели всё нужно осуществить. И в ночь с субботы на воскресенье, когда кафе закрыты и в них нет людей, а осуществим поджоги. Жду от тебя списки, сами бутылки с горючей смесью, но ну и объяснение, как с ними обращаться. Согласился он. Как дела у Такаюки? поинтересовался я. С каждым днём всё больше говна из него вылезает, тяжело вздохнул Гора. Но понимает, что нужно делать и учиться, как ты и велешь. Он ещё в первый раз побывает на телевидении, затем выступит на открытии турнира, объявил я о дальнейших планах его использования. Держи его, пожалуйста, готовым и не давай много пить. Хорошо. Гора понятливо кивнул. «Тогда на этом все. До завтра». Мы с ним простились, и я только попрощался с Такаюки, сообщив ему новости о том, что его компания станет главным спонсором императорского турнира, так что он должен еще лучше приготовить свою речь и купить соответствующий костюм, чтобы не опозориться. Его челюсть едва не упала на пол, когда я сказал, что, возможно... Он даже будет сидеть в одной луже с императором. Так что, оставив потрясённого человека в руках Гора, я поехал домой. Начало и середина следующей недели была просто отличной. Мой план заработал. Имперские проверяющие оказались в шоке от количества заполонивших гостиницы и лав отели клана Тэкахаси насекомых и грызунов. которыми там всё просто кишело благодаря старательности и упорству детей из гетто, которые, пребывая в шоке от того, что за бесполезных существ платят деньги, открыли охоту на всё, что движется, и машины с пакетами только успевали расползаться по городу, чтобы раздавать их тем Кто заселяется на несколько дней и вываливает всё это содержимое у себя в номере, затем скрывайся оттуда побыстрее. Заведения так какаси закрывались одно за другим, а машины дезинсекторов десятками заполонили улицы города. Вот только я оказалась не предусмотрел главного. Когда всё это хозяйство стали травить, оно, конечно же, стало расползаться в другие места. И вскоре ранее чистый и ухоженный город потрясло нашествие крыс и насекомых. На вырезанных улицах тут и там можно было видеть серых крупных существ, которые перебегали дорогу. А особо впечатлительны и дамы едва не подли в обморок при виде этого зрелища. а по геям, устроенного мной хаоса стали пожары, за которые также было уплачено. Так что субботней ночью не спали ещё и пожарные, которые метались по взбудораженному огнём городу и тушили возникшие словно ниоткуда пожары. Ущерб от них, благодаря их оперативности и наличию одарённых в командах, был не сильно большой. Но на ремонт пришлось закрыть все, поскольку мебель и обстановка были повреждены огнем. А вот все остальное было залито водой, которой не жалели пожарные, по большей части, члены клана Тайра. Это я уже выяснил в понедельник, когда Каичи испуганным взглядом встретил меня в школе и сказал, что его отец приглашает меня сегодня к ним на ужин. «Чего ты так трясешься, компаньон?» — удивился я, похлопав его по плечу. «Это ведь просто ужин». «Это тебе, Рэми, так просто говорить», — он отрицательно покачал головой. «А у мамы вчера последняя любимая чашка разбилась». Вспомнив, что о чем-то похожем он говорил еще в прошлый раз, я со вздохом поинтересовался. «Я думаю, что пожалею об этом. Но ладно, проявлю капельку такта и учтивости и спрошу у тебя, как это произошло». — Отец сказал за ужином, что согласен с мнением Аяки, — вздохнул он. — Это с каким? Я недоуменно на него посмотрел. — Что ты интересная личность, и Аяки стоит присмотреться к тебе получше, — Каич посмотрел на меня. После этого мама и выронила чашку. — Не понимаю я эти твои загадки, компаньон. Устав слушать его семейные шутки, я спросил о времени, когда мне нужно быть у них, а также, что надеть и привезти с собой. «Деловой костюм будет лучшим выбором», — заверил он меня, — «а брать ничего не нужно. Просто произведи на мою семью хорошее впечатление». Я хмыкнул, попрощался с ним до вечера и пошел в класс, где тихо рассказал девочкам о поступившем предложении. Они напряглись, но согласились, что идти нужно, предложение от таких людей отклонять нельзя. «Может, стоит новый костюм тебе купить?» — задумчиво спросила у меня Ори, пока не прозвенел звонок и в класс не пришел учитель. Тайра, пусть и не такой сильный клан, каким был раньше, но благодаря тому, что почти всем составом служат на государственных должностях, пользуются всеобщим уважением. поскольку легко может сделать так, чтобы жалобы или запросы к императору терялись, или же, наоборот, поступали ему на стол в первоочередном порядке. — Думаю, не стоит, — обдумав ее предложение, сказал я. — Мой нынешний вполне достаточен, чтобы показать, что я чту их традиции, но и не сильно дорогой, чтобы их этим фактом раздражать. — Что-то я переживать начала, — заявила внезапно Рейка. Поскольку не припоминаю, чтобы где-то говорилось об ужине главы Тайра в семейном кругу с гостем из маленького и никому не нужного клана, я взял её руку и пожал. Спасибо за заботу, но всё равно сделать ничего нельзя. Оре права, отказать я не могу. Эх, мы тебя тогда подождём, сказала Рейка. Не будем ложиться, пока ты не вернёшься. Да, Ори. Вторая девушка подтверждающе кивнула ей и мне в ответ.